Похвалил консула, так великолепно организовавшего, как этот вечер, так и весь его визит. Рождались аплодисменты, в какой-то мере относящиеся и к Жюльену, тот покраснел, как ребенок. Чуть позднее, когда приглашенные рассеялись по гостинам, гость подозвал Жюльена к себе. Префект, сидящий с ним, поднялся. Премьер ударился В один из тех замечательных монологов, секрет которых хранил про себя и которые заставляли его приверженцев говорить, что он прежде всего писатель, а уж потом государственный муж. В непревзойденных полаконичности выражениях он поведал, что в иные минуты жизни испытывал необходимость вновь погрузиться в атмосферу строгой величавой красоты этого города, который любил больше всех других на свете. По его мнению, Энн, еще в большей степени, чем Флоренция, был городом, которым нелегко овладеть. Но уж если тебе это удалось, если ты постиг его тайну, город сам овладевает тобой. Видите ли, господин консул, всякий раз, возвращаясь в Энн, я не только поднимаюсь к истокам своей юности, но и обретаю самого себя той поры. Я не говорю о юности тела или лица, которую так великолепно умеют сохранять энские женщины. Я говорю о юности духа. Всякий раз, обращаясь к Жюльену, гость непременно величал его господином консулом. А заметили вы, как мужчины этого города, вплоть до возраста, в котором... Только из нас уже превращаются в слабоумные развалины, умеют сохранять остроту суждения, трезвость ума, способность придумывать и воображать», — продолжил он, указывая на окружающих. Жюльян понял, что государственный муж только что открыл ему один из секретов Эннской жизни, в которую он сам так естественно влился. «Если он своим умом дошел до того, что каждый из дам у которых он был принят, сохраняло красоту и достоинство до тех лет, когда другие превращаются в старух, то теперь впервые отдавал себе отчет, что их мужья под маской старцев, от которой они не открещивались, сохраняли ясный и обновляющийся ум Джорджа Амири, проявляющийся в его речах Рихарда Фалька сквозящие в его сочинениях. Все от слепого маркиза Янинга, описывающего сады, которые он видел глазами жены, вплоть до набожного маркиза Берио, доктора теологических наук и автора справочника по догмату о непорочном зачатии, трудились, читали, писали в такие годы, когда большинство довольствуется отдыхом на пенсии или, в лучшем случае, перечитывает книги. Таковы князь Жан, ставящий пьесы, тот же Валерио, правда еще сравнительно молодой, так глубоко анализирующий грех и гордыню Магдалины, жестокостью Дизи, развращенность Соломеи в произведениях величайших мастеров Возрождения. Особенно взволновало на то, что Открыл ему на это глаза сам глава французского правительства именно этим вечером во дворце Сорокка, то есть там, где Жюльен был у себя. У него возникло ощущение, что перед ним открываются новые горизонты. К ним подошла дама, то ли маркиза Янинг, то ли Жернима де Ньюитер. Густь сделал ему дружеский знак, и Жюльян встал. Вечер продолжался до часу ночи. Когда все разъехались, почетный гость скрылся в кардинальских покоях, а его свита разошлась по отелям. Жюльян вышел на улицу. Закурив, он обнаружил, что, несмотря на службу безопасности, дежурившую возле консульства, под балконом с Атлантами маячит все та же проститутка. Она. Подмигнула Жюльяну. Теперь он знал почти каждого Вен и отвечал ей тем же. Заворачивая на улицу Лилии, он увидел, что окна галереи и живописи во дворце Григорио освещены. За одним из окон прошла тень. Жюльян отбросил сигарету и ускорил шаг, почувствовав, что он устал. Когда он был маленьким, подобная усталость называлась Успех первого дня пребывания высокого гостя Вен затмил инцидент с поэтом-молчальником. А вот история с обедом второго дня была уже чуть ли не дипломатическим просчетом. Это был первый сбой в столь удачно складывающихся делах Жюльена Венера вен. На первую половину дня было намечено посещение кладбища Сен-Роман, где покоились французские офицеры, погибшие во время войны и церкви при нем. Оттуда на следующий день после своего приезда смотрел Жюльен на занесенный снегом Н. Туристов попросили уйти.